Глава восьмая. Жизнь в Москве. В первую зиму я освоилась в Москве, но одной мне все же было тяжело. Меня редко приглашали в гости. Даже соседи, которые украли мою мебель, ни разу не позвали меня на ужин, хотя и подарили мне несколько горшков герани, чтобы мне было чем украсить квартиру. Однажды ко мне постучалась соседка, которая принесла мне горячий домашний суп, узнав от мужа, что я заболела. Само собой, я не раз ходила в гости к Биллу и принимала его у себя. Чтобы не обращать внимания на отсутствие приглашений и не сидеть в унылой квартире, я часто задерживалась на работе и заходила в посольский клуб, чтобы выпить пару бутылок пива, съесть кусок пиццы и пообщаться с людьми. Такое времяпрепровождение не шло на пользу моей фигуре, но у меня хотя бы появлялась какая-то социальная жизнь. Я не могла назвать свою квартиру уютным гнездышком. Там я только спала, стирала и иногда ужинала. Это было видно по моему холодильнику. По пятницам работал бар для морпехов, куда я тоже захаживала. Время от времени я посещала вечеринки с вином и сыром, которые устраивали подруги из посольства. Особенно мне нравилось бывать у Эллин, которая собирала у себя совсем не таких людей, каких я встречала на работе. Однажды вечером она пригласила к себе группу журналистов с запада Я организовала показ фильма «Русские идут, русские идут», который большинство из нас посмотрело еще в 1966 году, когда он только вышел на экраны. Но здесь, в Москве, он казался еще забавнее. Возможно, я выпила слишком много пива, но фильм вдохновил нас на шутки и веселые разговоры. В тот вечер я впервые услышала фразу «бросайте атомную бомбу», Очевидно, все полагали, что США ничего не стоит разбомбить наше посольство в Москве с помощью ядерного оружия. Хотя мы были в самом центре мишени и могли пасть жертвами такого решения, в тот период русские были особенно кусачими. Мы наблюдали за притеснениями еврейских диссидентов и преследованием знаменитых советских ученых, включая лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова. Хотя кино нас рассмешило, тот вечер всех отрезвил, особенно когда журналисты рассказали, как тяжело им работать в этом закрытом обществе, где все относятся друг к другу с подозрением. Однажды вечером в начале января мы с Шоном решили прогуляться в снегопад после работы. Мы делили своими впечатлениями о жизни в Москве. Зима 1976 года была одной из самых холодных за последнее время, и по ночам температура обычно опускалась до минус 30 градусов. Пока мы гуляли, снег пошел сильнее. Казалось, мы идем под ливнем. Женщины, которым было, наверное, не больше 40, хотя они и выглядели на все 60, подметали улицы метлами и скрепленных вместе прутьев. В больших и толстых войлочных сапогах и сваленной шерсти их ноги оставались сухими и теплыми, но их руки в тонких перчатках белели от холода. Отсутствие безработицы в стране означало, что работали здесь все. Но работа часто была невероятно тяжелой и физически сложной. Вряд ли кто-то выбрал бы такую по доброй воле. Гуляя по пустынному центру к югу от Кремля, мы увидели лежащего на тротуаре мужчину. Бормоча себе под нос, он едва двигался, не обращая внимания, что его засыпает снегом. Похоже, он был пьян. В Москве многие пили без меры и затем замерзали до смерти. Мы не смогли найти милиционера, чтобы сообщить ему о пьянице, но вскоре, как ни странно, услышали в отдалении сирену скорой помощи. Мужчину подобрали. Я знала, что тем вечером за нами была установлена слежка. Должно быть, скорую вызвали члены группы наружного наблюдения. Я не стала спрашивать у Шона, заметил ли слежку он. Когда я рассказала о своей прогулке в офисе, мне сообщили, что Шон входит в число посольских сотрудников которых КГБ подозревает в работе на ЦРУ. Я знала, что он часто подвозит советских автостопщиков. Должно быть, это сводило КГБ с ума, ведь группа наружного наблюдения в каждом автостопщике видела агента. Когда Шон высаживал попутчика, офицерам КГБ приходилось выяснять, кто он такой и почему состоит в контакте с американцем. В офисе полагали, что мне лучше не оставаться с Шоном наедине, чтобы в КГБ не решили, что я тоже работаю в ЦРУ, и я решила, что так действительно будет лучше. Не имея возможности заводить в Москве таких друзей, как Шон, я сосредоточилась на работе. Я была довольна этим, потому что мне нравилось работать в атмосфере секретности, но все же я бы не отказалась хотя бы время от времени общаться с людьми. Каждые выходные я искала новые места для закладок и сигналов. Другим оперативникам нужно было находить места, находясь под наблюдением, что было гораздо сложнее ведь им приходилось скрывать свои истинные намерения. Оперативники отправлялись на вылазки с женой, детьми или собакой, стараясь при этом, чтобы ни место, ни цель их прогулки не возбуждали подозрения у слежки. Сидя за рулем, оперативник оценивал каждый отворот в сторону парка, каждую дорогу к церкви, каждый холм и каждый изгиб шоссе. Он решал, можно ли выбросить из машины пакет, пока группа наблюдения не выйдет из-за поворота. Он искал парковки, обозначенные особыми знаками или пронумерованными столбами, где агент мог оставить свой пакет. Самыми удобными были места у церквей и парков, потому что оперативник вполне мог посещать их, не привлекая к себе внимания. Жены демонстрировали огромную ловкость рук. Наклоняясь, чтобы помочь детям или собакам выйти из машины, они случайно роняли на землю куртки, а затем вместе с ними поднимали и оставленный агентом пакет. Несколько лет спустя в Ленинграде офицеры КГБ арестовали одну пару, когда жена наклонилась за пакетом. В том случае агент был скомпрометирован до операции. Оперативник не мог знать, что офицеры КГБ, спрятавшись в канавах, установили наблюдение за районом и подготовили засаду для него и его жены. Замечая подходящее место, оперативник тайком фотографировал его на камеру Минокс, которую держал в ладони, сидя за рулем. Было сложно заехать на клеверную развязку и сфотографировать точное место, где должен приземлиться выбрасываемый из машины пакет или заснять подход к тротуару, не налетев при этом на бордюр. На снимке нужно было запечатлеть прилегающую территорию, чтобы все ее характерные черты и опознавательные знаки попали на план, составляемый для агента. Один из классических снимков сделал Майк. Он сфотографировал место для закладки тайника у тротуара, которое увидел, когда сидел в машине с женой, детьми и собакой. Когда пленку проявили, мы все согласились, что он сделал прекрасную фотографию удачного места возле церкви. На заднем фоне виднелся пронумерованный телефонный стол, благодаря чему агенту было легче понять, где именно оставить пакет. Прежде чем отправить план Тригону, я поехала еще раз проверить место закладки. Справа на снимке Майка виднелся натяжной трос, вероятно, оттяжка столба. Ответственная за зарисовку всех объектов Сиюзи точно воспроизвела фотографию, включая и этот трос. В выходные проезжая мимо объекта... Я не увидела оттяжки. Я проверила номер столба. Может, трос убрали, а может, он скрывался позади столба. Но мне его видно не было. Когда я сообщила об этом, мы снова внимательно изучили снимок. Кто-то догадался, что тросом на самом деле была автомобильная антенна Майка, сфотографированная сквозь лобовое стекло. Наш офис долго содрогался от хохота, пока мы смеялись над Майком. Он терпеть не мог ошибаться, но такую ошибку мог совершить любой из нас. Мы не могли упустить случай посмеяться, особенно потому, что Майк всегда серьезно относился к работе и был очень хорош в своем деле. Сьюзи убрала трос с эскиза, но мы не позволили Майку об этом забыть. Вскоре я поняла, что мне гораздо проще находить новые объекты, потому что за мной не установлена слежка. Каждые выходные я каталась по городу, все активнее пытаясь выявить ее. Я пропускала повороты, следуя по предсказуемому маршруту, разворачивалась, ездила по тупиковым улицам и делала вид, что заблудилась. Мне нужно было удостовериться, что за мной не следят. Затем я стала фотографировать возможные места для тайников на принадлежавший Джону Никон. Я видела горькую иронию в том, что использовала фотоаппарат Джона. Я прекрасно помнила, как мы целую вечность назад купили его в Гонконге. В Лаосе Джон влюбился в этот фотоаппарат. Каждый день, отправляясь на работу, он аккуратно клал его в сумку, где уже лежал АК-47 с откидным прикладом. В свободные минуты в деревне или на берегу реки он делал яркие снимки местных жителей. Печальные глаза лаосской женщины, держащей ребенка в широком шарфе, и столь же печальные глаза старика, сидящего в лодке, словно вопрошали, почему на них направлен этот круглый глаз почему Джон решил их сфотографировать. Джон документировал трагедию мирных людей, которые наблюдали за разрушением своей страны, оказавшейся в самом сердце войны, хотя к этой войне они не имели никакого отношения. Когда четыре года назад мы купили этот фотоаппарат, мы не подозревали, что ждет нас дальше, и слава богу. Теперь в Москве я использовала фотоаппарат на другой войне, снимая места, куда шпионы доставляли советские тайны Интересно американскому правительству. Выбранные Джоном объективы идеально подходили для моей задачи. Телеобъектив позволял мне вставать и делать снимки, не привлекая внимания любопытных зевак. С помощью широкоугольного объектива я включала на снимки прилегающую территорию, притворяясь, будто фотографируя группу подруг, собравшихся повеселиться, а на самом деле захватывая в кадр нужный бордюр или фонарный столб. Конечно, снимки с Nikon не шли в сравнение с фотографиями, сделанными на Minox, но я все равно гордилась своими глянцевыми кадрами форматом 20 на 25 сантиметров. Несколько позже, когда я зарекомендовала себя перед другими оперативниками, мне выдали списки мест, которые уже заметили, но еще не сфотографировали. Мои снимки обеспечили наш офис достаточным количеством деталей для каждого из объектов. Я признаю, что так и не достигла совершенства в обнаружении новых мест для закладок, но компенсировала это хорошими панорамами тех мест, которые находили другие офицеры. Однажды в понедельник утром я болтала с Эдом о том, как прошли выходные. На улице было холодно, шел дождь со снегом. Эд признался, что читал интересную книгу, сидя в кресле в своем кабинете, где хотел бы провести весь день. Но он знал, что должен выбраться из квартиры, чтобы не нарушать знакомую, представленной к нему группе наблюдения, привычку по субботам посещать женой одну из многочисленных березок. Когда он выехал со двора, машина слежки пристроилась за ним. Он сказал, «Мне хочется хоть раз остаться дома в субботу, когда на улице такая мерзость, или поехать куда-нибудь в одиночку, чтобы за мной не следили». Я представила, каково приходится ему и другим оперативникам. Мне повезло, что за мной не было постоянного наблюдения. Дата январской доставки пакета «Тригону» быстро приближалась, и в штаб-квартире подготовили и прислали содержимое для первой закладки. Нил сказал нам, что главное теперь впихнуть все это в мятую пачку из-под сигарет определенной марки. «Тригон» получил радиосообщение, в котором ему объяснили, что именно нужно искать в условленном месте. Увидев, сколько документов лежит на столе у Нила, я предположила, что нам понадобится тайник размером с коробку для обуви. Я сказала это шепотом, чтобы мой голос не засекли подслушивающие устройства, которые вполне могли быть в кабинете Нила возле офиса ЦРУ. У меня не было оснований находиться в офисе ЦРУ. Было бы глупо, если бы мой голос засекли там, после того, как я всячески старалась отградиться от сотрудников ЦРУ. На следующий день на совещании оперативников Нил сказал, что ему понадобится восемь пачек из-под сигарет этой советской марки. Он заверил нас, что разорвет и снова склеит эти пачки таким образом, чтобы они казались одной и основательно измятой при этом. Нил мастерски умел упаковывать огромное количество предметов причудливой формы в маленькие компактные пакеты и маскировать их таким образом, чтобы ни у кого не возник к ним интерес. Достать сигареты было непросто. Нам нужно было купить их в табачном киоске, не попав под наблюдение, потому что американцы никогда не покупали советские сигареты. Они были слишком крепкими и сухими. Нам вовсе не хотелось возбуждать подозрения КГБ. В последующие пару дней двое оперативников в разное время обнаружили, что остались без наблюдения на обеде, и это позволило им беспрепятственно купить несколько пачек сигарет. Нил резал, склеивал и мял их, пока у него не получился пакет, размером и видом не отличавшийся от единственной мятой пачки сигарет. В нем лежал миниатюрный фотоаппарат, кассеты с пленкой и катушка визикулярной пленке, особой 35 миллиметровой пленке с миниатюризированными текстами. В личном письме на этой пленке тригона благодарили за сотрудничество и хвалили за прекрасный подбор документов. Мы также передали ему личное письмо от любовницы из богаты Работавшие там офицеры ЦРУ поддерживали с ней тесный контакт, не желая, чтобы она рассказала кому-либо, что она сама или Тригон вступали в контакт с американской разведкой. Она сообщила офицерам ЦРУ, что узнала о своей беременности еще до того, как Тригон покинул богату но не сказала ему об этом, опасаясь, что он решит не возвращаться в Москву. Теперь ей приходилось обеспечивать себя и свою дочь. Несмотря на это, она все равно не хотела ни о чем рассказывать Тригону, пока он в Москве, переживая, что он пойдет на риск и попадется властям. У них с Тригоном был план, в соответствии с которым он должен был некоторое время проработать в Москве, а затем бежать оттуда. Затем они надеялись воссоединиться и жить на заработанные деньги, сменив имена. Московское отделение ЦРУ решило не сообщать об этом Тригону, хотя это было непросто. На везикулярной плёнке также содержались инструкции для новых выходов на связь, включая эскизы новых объектов и график доставки пакетов. Кроме того, в пакет положили новую партию одноразовых блокнотов, напечатанных на миниатюрных листах тончайшей кальки. Тригон использовал блокноты, чтобы расшифровать радиосообщения. Нил сумел засунуть в пакет еще и небольшую пачку мелких рублевых купюр. Крупные купюры было сложно разменять в советских магазинах, и они могли вызвать подозрения. Прорабатывая все детали плана доставки этого пакета, начальство отправило меня еще раз проверить объект стена, чтобы убедиться, что там не произошло никаких непредвиденных изменений. Когда этот объект на пути к Березке на Кутузовском проспекте только обнаружили, предполагалось, что пакет будет выбрасываться из машины. Эскиз объекта сделали летом. Но теперь в середине января на обочине и возле фонаря лежали высокие сугробы. Пакет нужно было выбросить достаточно далеко, чтобы он перелетел через сугроб и приземлился в углубление у основания столба. В противном случае пакет скатился бы обратно на мостовую прямо на виду группы наблюдения. Нил указал на вторую гораздо более серьезную проблему, которая могла возникнуть при доставке пакета. Могла ли миниатюрная камера выдержать приземление на утрамбованный снег? В пакете не было места, чтобы обернуть камеру защитной пузырчатой пленкой. Не желая принимать решение в одиночку, не посовещавшись с техниками, оперативники отправили срочную телеграмму в штаб-квартиру. Там провели испытания, во время которых камеру бросали с обозначенной высоты на твердую поверхность, предварительно упаковав точно так же, как она была упакована в пакете, и пришли к выводу, что она может разбиться. Учитывая это, в московском отделении решили, что доставку этого пакета Тригону предстоит сделать мне. В штаб-квартире с этим решением согласились. Я могла пешком подойти к условленному месту и аккуратно положить пакет к основанию столба. Я провела в Москве больше двух месяцев и была уверена, что за мной не установлена слежка, а потому стала готовиться к операции, дата которой стремительно приближалась. Чтобы показать, что он готов получить пакет, «Тригон» должен был в определенный день поставить машину на парковку, где она должна была находиться с 19.00 до 21.00. По дороге домой, накануне запланированной доставки пакета, мы с сожалением увидели, что машины на месте нет. Парковку проверили также на следующее утро, а затем перепроверили днем, но сомневаться не приходилось. «Тригон» не подал сигнал о готовности получить пакет. Понимая, как сложно бывает завести машину в холодные зимние месяцы, офицеры ЦРУ сделали вывод, что «Тригон» решил не пользоваться автомобилем до весны, а потому не мог подать сигнал на парковке. Мы обсудили возможность найти его гараж, потому что он сообщил его местоположение, пока был в богате. Но в итоге сошлись во мнении, что лучше не форсировать события. Нам не хотелось привлекать к нему излишнее внимание. Мы также знали, что на ближайшие месяцы назначены альтернативные даты доставки этого пакета. Затем прошла февральская дата, а после нее и мартовская. Оперативники время от времени заглядывали в «Березку», чтобы проверить объекты из машины. Незадолго до апрельской даты на место отправили жену оперативника, которая сообщила, что сугробы по-прежнему высоки, а снег обледенел и слежался. Проблемы стены никуда не исчезли. Волшебным образом вечером накануне апрельской даты машина Тригона появилась на парковке. Поскольку условия у стены не изменились, мы решили, что доставкой займусь я. За мной по-прежнему не следили, а уверенность коллег во мне уже возросла. Днем перед доставкой пакета мы провели последнее совещание. Я сказала, что надену и описала свой примерный маршрут, сначала на машине, а затем пешком. Мы выбрали место, где мне следует оставить машину и зайти в метро. Машину нужно было поставить там, где на некоторое время парковались и другие иностранцы, чтобы она не возбудила подозрения патрулей. Мы оценили, во сколько я выйду из дома, сколько буду ехать на машине и сколько на метро, а также сколько времени мне понадобится, чтобы дойти до объекта после выхода из метро. Оперативники обсудили, что случится, если тригон не заберет пакет. Мы не могли решить, стоит ли мне возвращаться на место, чтобы проверить, состоялась ли доставка. Нам вовсе не хотелось, чтобы я столкнулась с тригоном, но мы не могли допустить, чтобы пакет просто валялся на земле ведь внутри него лежала миниатюрная камера и инструкции для последующих операций. Мы решили, что после 23.30 я вернусь на место и проверю, забрал ли он пакет. Наконец, нам нужно было условиться о сигнале, который я подам, вернувшись после операции домой, чтобы в ЦРУ узнали, что я в безопасности. Я должна была найти возможность предупредить коллег, что попала в аварию или, хуже того, оказалась под арестом. В отсутствие сигнала Нил должен был связаться с МИДом и сообщить о моем исчезновении. Если бы там ему сказали, что я попала в аварию, то офис незамедлительно запустил бы процесс моей медицинской эвакуации из страны. Если бы Нилу сообщили, что я под арестом, он должен был бы выяснить, где меня удерживают. Иными словами, ЦРУ не могло позволить, чтобы я осталась одна, не имея никакого плана». Я знала, что в итоге меня все равно спасут, и эта мысль меня успокаивала. Когда совещание подошло к концу, я положила мятую пачку сигарет в свою огромную холщовую сумку и поехала домой, чтобы переодеться и отправиться на свою первую оперативную вылазку. В первые несколько месяцев я выработала целый ряд хорошо заметных со стороны привычек. Иногда после работы я заезжала домой переодеться, а затем направлялась в центр. «Милиционеры у моего дома привыкли видеть, как я захожу домой, провожу там полчаса и выхожу обратно. Иногда я приходила домой позже и уже никуда не выходила. Иногда я выходила позже и возвращалась через пару часов. В отсутствие явной слежки за моими привычками наблюдал один милиционер. У меня было несколько вариантов поведения, которые он считал нормальными». Если бы его спросили обо мне, он показал бы свои записи о моих невинных однообразных действиях. Тем вечером я не отступила от своих обычных привычек. Я переоделась в более теплые брюки и пальто, которое купила в «Березке». Это уродливое, доходящее до середины икры пальто из серого твида было сделано в Финляндии и напоминало пальто, которое носили советские женщины. Я иногда надевала его на работу, а также носила по субботам, когда ходила на рынок. Когда я отправлялась на задание, это пальто помогало мне затеряться в толпе. Милирование я скрывала под темной вязаной шапкой, а маникюр под перчатками, потому что советским женщинам все это было свойственно. Выезжая со двора, я посмотрела на милиционера, который вышел меня проводить. Он не зашел в свою будку, чтобы ответить на звонок, и не обернулся, чтобы дать сигнал наблюдательному посту, расположенному в квартире через дорогу. Тем вечером машин на улице Вавилова не было. Я подъехала к перекрестку у подножия холма. Обычно я поворачивала налево, чтобы ехать в посольство, но на этот раз повернула направо, направляясь в район, где планировала предпринять несколько смелых действий, чтобы обнаружить слежку, если она все же была. Хотя я волновалась перед операцией, я не сомневалась, что знаю город и запланированный маршрут. По пути я еще раз прокрутила в голове все шаги и советы других оперативников. Я также вспомнила слова Ричарда, который раньше работал в Москве. Перед моим отъездом он встретился со мной в отделе СССР в штаб-квартире ЦРУ и рассказал, как сложно в Москве бывает делать закладки. Он ожидал, что мне предстоит работать с мужчинами с раздутым самолюбием, которые усомнятся в моей квалификации». Он также сказал, что все оперативники волнуются перед первым заданием, а потому мне не стоит верить бахвальству оперативников мужчин. И добавил, что даже самые дерзкие из них задумываются не выпить ли для храбрости, прежде чем выйти из дома. Любопытно, что он проходил подготовку вместе с Джоном, и Джон всегда отзывался о нем с уважением. Джон говорил, что Ричард не похож на других выпускников Лиги Плюща, которые смотрят на спецназовцев свысока. Ричард знал, что мне пришлось тяжело, но я справилась с потерей и сумела снова встать на ноги. Я чувствовала себя сильнее, вспоминая, что он никогда не сомневался во мне, но ни разу не захотела выпить для храбрости. Тем вечером, пока я ехала по советским жилым и промышленным районам, за мной никто не следил. Вернувшись в город, я поставила машину на стоянку, сразу спустилась в метро и убедилась, что слежки за мной не установлено. Я проехала несколько станций, перешла на другую ветку и вышла на Кутузовском проспекте. Шагая в сторону жилых домов, я почти не встречала людей. У меня был последний шанс удостовериться, что за мной не следят, пока я не подошла к месту закладки. Хотя за мной и не следили профессионалы из КГБ, я не хотела, чтобы какая-нибудь выглянувшая в окно старушка или случайный прохожий заметили, как я что-то роняю на тротуар. Доставку нужно было сделать изящно, едва ли не одним движением руки. Заметив нужный фонарь, я поняла, что это будет сложнее, чем я ожидала, потому что сугроб оказался шире, а, следовательно, я не могла опереться о стол. Учитывая, насколько хрупким был миниатюрный фотоаппарат, я не могла просто перебросить пакет через сугроб, проходя мимо. Я выбрала тактику, решив остановиться, прислониться к сугробу, высморкаться и поправить сапог. Вытащив пакеты сумочки вместе с носовым платком, я позволила ему соскользнуть по снегу под прикрытием сумочки и аккуратно лечь прямо у основания столба. Я понимала, что Тригону нелегко будет достать его, не залезая на сугроб, но не сомневалась в его изобретательности. Обрадовавшись, что пакет на месте, я спокойным шагом пошла вниз по дороге к березке, которая находилась по правую руку от меня. Я смотрела, нет ли вокруг зевак. На некотором расстоянии, за небольшим сквером, я заметила мужчину, скрывавшегося за телефонной будкой. Когда я повернула за угол к березке и оказалась в тени, я снова взглянула на него, но он уже исчез. Сначала я подумала, что он из группы наблюдения, а, следовательно, будет вместе с напарниками ждать, чтобы увидеть, кто заберет пакет. Затем я поняла, что Тригон вполне мог занять позицию телефонной будки, чтобы посмотреть, когда мимо столба проедет машина, ведь после подготовки в богате он знал, что такие пакеты обычно выбрасываются из машины. В столь поздний час шансы встретить там машину были невелики, потому что березка уже закрылась. Планируя выбросить пакет у стены из автомобиля, мы ориентировались на более раннее время, когда березка еще работала. Поскольку в итоге я пришла на объект пешком, я выбрала самое позднее время, чтобы на улице было темно и безлюдно. Мне нужно было сделать закладку до 22.00, потому что тригону было сказано прийти за ней после 22.00. Пока я раздумывала, что делать дальше, все эти мысли крутились у меня в голове. Я решила отойти подальше, чтобы не спугнуть тригона, если это действительно был он. Я надеялась, что он подойдет к условленному месту, увидит пакет и подберет его, решив, что пропустил машину, а потому невозмутимо пошла прочь в другой темный советский спальный район. Лучше было не стоять на месте без явной причины, чтобы не вызывать подозрений. Я посмотрела на часы. Через полтора часа я должна была вернуться на объект. Опустив голову, я пошла по широкому тротуару и встретила лишь одного старика, но даже не взглянула на него. Время близилось к 23.00. Я замерзла и устала. Вернувшись на объект, я удостоверилась, что рядом никого нет, и сразу увидела пакет, который лежал нетронутый на том же месте. Протянув руку, я достала его и сунула обратно в сумочку. Расстроившись из-за того, что мне пришлось самой забрать свою первую закладку, я вернулась на метро к машине, а затем заехала в посольский бар, где веселились морские пехотинцы. У барной стойки в компании друзей стоял офицер ЦРУ. Когда я вошла, наши взгляды встретились. Он должен был удостовериться, что я без проблем вернулась с задания. Обо всем остальном я могла рассказать на следующее утро в офисе. Утром я проснулась совершенно измотанная и отправилась в посольство. Мне было досадно, что Тригон не получил пакет. В офисе мы принялись обсуждать, почему он его не забрал. Если он был там и не заметил, как пакет выбросили из машины, возможно, он даже не подошел к столбу, чтобы его поискать. Возможно, его спугнул какой-то человек, подошедший к столбу. Возможно, в дело вступило сразу несколько факторов. Хуже было то, что других дат доставки в его графике не было. В следующем радиосообщении мы сказали ему, что вернемся к варианту с доставкой пакетов в его машину, которую нужно было ставить на парковке, первого числа каждого месяца, как мы уже делали в октябре. Этот план был очень рискованным, потому что американскому офицеру приходилось вступать в непосредственный контакт с машиной агента. Закладки были безопаснее, потому что их невозможно было идентифицировать и привязать ко времени и пространству, в отличие от автомобиля с регистрационным номером. Через две недели было 1 мая. В ЦРУ были уверены в том, что за мной не следят. Заметив машину тригона на парковке, именно я должна была доставить ему пакет. Как и прежде, доставку следовало осуществить в промежутке с 19.00 до 22.00, причем чем позже, тем лучше, ведь весной световой день значительно длиннее. Кроме того, 1 мая было государственным праздником Советского Союза и выпадало на субботу, а значит люди могли оставаться на улице допоздна. На совещании я сказала собравшимся оперативникам, что столкнулась с незначительной проблемой. В апреле меня приехала навестить моя сестра Мэри Элис, которая планировала на некоторое время задержаться в Москве. Я точно не могла взять ее с собой на задание, но не могла и сказать ей, что мне нужно сделать тем вечером без нее. Я не знала, известна ли ей, что я работаю в ЦРУ, потому что я сообщила об этом только своим родителям. Признаваться ей во всем было не время. Если Тригон поставит машину на парковке, я решила на большую часть вечера отправить ее к друзьям в гости к Нилу. Она уже успела познакомиться с Нилом и его женой Ли, а потому в моем предложении не было ничего необычного. И все же, когда я написала ей записку, чтобы сообщить, что вечером мы идем на ужин к Нилу, но я не смогу у него остаться, она недоуменно посмотрела на меня. Впрочем, она была умна и не стала задавать лишних вопросов. План был таким же, как раньше. Заметив слежку, я должна была вернуться к Нилу, чтобы он попробовал доставить пакет вместо меня. По дороге в посольство с сестрой я заметила на парковке машину Тригона. План был запущен. Когда я привезла Мэриэллис к Нилу, она показалась мне совсем растерянной, но мне уже не терпелось выехать на длинный маршрут, чтобы определить, установлена ли за мной слежка. Я была готова доставить пакет. Я вспомнила, как Кэт рассказывала о парковке и прокрутила в голове его описание объекта. Тригон поставил машину параллельно бордюру среди других машин, стоящих возле многоквартирного дома. Остановившись в отдалении в тени, я осмотрелась, а затем прошла по тянувшемуся вдоль реки тротуару, чтобы оценить количество прохожих на улице. Мне повезло, в ближайшем к машине дворе никого не было. Я по диагонали перешла улицу и подошла к припаркованным автомобилям. Проходя мимо машины тригона, я сунула прикуриватель в приоткрытое окно. Раздался глухой удар. Дело было сделано. Я пошла прочь. Кажется, никто меня не заметил и не услышал, как громко бьется мое сердце. Вернувшись к машине, я поехала обратно за сестрой. На кухне у Нила я выпила с ним бутылку холодного пива. Он молча дал мне пять и радостно меня обнял. Помню, сестра сказала, что прекрасно провела вечер в компании замечательных людей. Она так и не спросила меня, куда я ездила. В офисе обрадовались успеху операции, и мы сразу приступили к планированию следующей доставки, намеченной на июнь. В прикуривателе содержалось сообщение с описанием нового типа доставки синхронизированного обмена на новом месте с кодовым названием «Лес». «Чтобы осуществить этот обмен, мы намеревались сделать ставку на мою свободу от наблюдения. Я должна была оставить пакет для Тригона в лесу чуть раньше 21.00. Час спустя он должен был забрать пакет и одновременно оставить на том же месте пакет для меня. Если у него ничего для нас не было, он должен был оставить в условленном месте смятый пакет из-под молока, чтобы я поняла, что он забрал нашу закладку». Еще час спустя я должна была вернуться на место, чтобы забрать его пакет или пустой пакет из-под молока. При таком синхронизированном обмене на тайное задание приходилось выходить лишь один раз, что повышало безопасность агента. Так как за мной не следили, мы с Тригоном снова использовали это место, фактически снижая риски, поскольку мы оба точно знали, где искать пакеты, которые лежали на месте не более часа. Мы несколько раз прибегали к синхронизированным обменам в лесу, а затем и на новом месте с кодовым названием «Сетунь». В ходе подготовки большого пакета для тригона в московском отделении штаб-квартире ЦРУ задумались о возможности предоставления ему запрашиваемой таблетки для самоубийства. Мы обсуждали это часами, но не сомневались, что находимся у него в долгу. Раньше я с таким не сталкивалась и не знала, отдавали ли таблетки другим агентам. Как выяснилось, запрос Тригона был уникальным, а потому в штаб-квартире возникли бюрократические трудности при его одобрении. Прежде всего, нужно было определить, кто может отдать такое распоряжение. Высокопоставленный чиновник из ЦРУ или человек еще более высокого ранга? Возможно, с таким запросом нужно было обращаться в правительство. Шумиха вокруг предоставления человеку яда не могла не затронуть дипломатических отношений. Возможно, к решению вопроса стоило привлечь госсекретаря и Совет национальной безопасности. Вероятно, где-то до сих пор хранится совершенно секретный документ с цепочкой разрешающих подписей. В конце концов, одобрение было получено на самом высоком уровне, о чем нам сообщили телеграммой, отправленной в Москву. Затем в штаб-квартире возникли трудности с созданием и отправкой яда. Для него был сделан маленький резервуар, который помещался в корпус большой чернильной ручки. Ручка не отличалась от той, в которой был спрятан миниатюрный фотоаппарат, и это в итоге оказалось важным. Перевозка этой ручки в салоне самолета оказалась рискованной, потому что из-за перепада давления жидкость могла протечь, что представляло опасность для курьера. В итоге техники тщательно упаковали ручку и заверили курьера, что она лежит внутри наглухо закупоренного пакета. Никто из нас не хотел передавать Тригону яд, но мы понимали, что так будет правильно. Мы боялись, что он не сумеет вовремя понять, что находится под подозрением, но в то же время опасались, что он примет яд слишком рано, посчитав, что уже стоит на пороге ареста. Подготавливая ручку для доставки в лесу, мы приложили к ней простую записку, в которой сообщили, что ценим его труды и надеемся, что он останется в безопасности. В конце концов, мы сдержали свое слово и обеспечили его ядом. Нам нужно было верить, что он сумеет определить, когда и почему наступит его последний день. Через несколько дней после первомайской операции Тим вызвал меня к себе в кабинет и закрыл дверь. Хотя такое случалось редко, и я разволновалась, он сразу сообщил мне, что не собирается упрекать меня за плохую работу. Он сказал, что на самом деле как раз наоборот. Он показал мне отправленную ему лично телеграмму, в которой мне приказывали временно вернуться в штаб-квартиру для подготовки к встрече с важным советским агентом. Мне нужно было убедить этого агента вернуться в Москву, где мы с ним должны были тайком встречаться под романтическим предлогом, и гулять по московским паркам, как влюбленные. Я обрадовалась, что меня выбрали для участия в столь важной операции такого высокого уровня. Моя сестра не поверила своим ушам, когда тем вечером я пришла домой и сказала, что завтра полечу вместе с ней в США. Ночью мы паковали чемоданы. Я впервые готовилась на две недели оставить свою московскую жизнь. Начав собирать все сделанные за шесть недель покупки, Сестра заметила, что пропал веник, который она купила в Тбилиси. Мы положили его на балкон, чтобы холод помог нам избавиться от живущих в нем жучков. Я решила, что веник украли, потому что его не могло сдуть ветром с балкона шестого этажа. В мое отсутствие офицеры КГБ периодически заходили ко мне в квартиру. Впоследствии я замечала, что некоторые вещи стояли не на своих местах. Мы решили, что в КГБ испугались, что сестра привезет этот грубый веник домой в США, из-за чего у американцев сложится неверное представление о Советском Союзе. А может, шутили мы, офицер КГБ украл его, чтобы сделать подарок тёще. Я без труда достала билет на рейс «Пан Американ», дважды в неделю летавший из Москвы в Нью-Йорк. В середине 70-х самолеты «Пан Американ» редко вылетали из Москвы полностью загруженными. Самолеты аэрофлота напротив летали полными. На них русские отправлялись в гости к родственникам, которым повезло эмигрировать в США. Русские не летали самолетами Pan American, потому что купить билеты на эти рейсы можно было только за доллары. Билеты на рейсы аэрофлота оплачивали в рублях. Тем вечером, прежде чем уйти домой с работы, я сказала друзьям из посольства, что лечу домой в короткий отпуск и что мне гораздо лучше будет лететь вместе с сестрой. Нам всегда приходилось придумывать убедительные предлоги для таких поездок, ведь никому не хотелось, чтобы в КГБ мои поездки связали с какой-либо подозрительной оперативной деятельностью. Хотя меня не считали сотрудницей ЦРУ, рисковать не стоило. В штаб-квартире мне посоветовали лететь в США под предлогом того, что мне нужно навестить семью, и возвращение в компанию сестры делало это даже более правдоподобным». Я взяла большой чемодан, чтобы потом привезти с собой овощи и другие предметы роскоши, которые я планировала купить в США. Когда мы с Мэри Элис вышли в коридор с двумя огромными чемоданами и ручной кладью, я подумала, что мы выглядим как иммигрантки Мы дождались лифта. Зная, как быстро закрываются двери, которые нельзя было не придержать и не открыть какой-нибудь кнопкой, мы сунули внутрь чемоданы и вбежали в кабину следом за ними. Не успели мы перевести дух, как двери закрылись. Я попрыгала, и лифт поехал вниз. Несмотря на смущение, мы были довольны собой и никак не ожидали, что лифт остановится раньше положенного. Решив, что мы доехали до первого этажа, я взяла свой чемодан и просунула его в образовавшуюся щель, как только двери немного раздвинулись. Но у лифта стоял мальчишка-подросток, державший поставленный на заднее колесо велосипед. Он не ожидал, что лифт придет полным, и две женщины закричат на него, чтобы он отошел и дал им выйти. Я пыталась вынести из лифта огромный чемодан, а он одновременно пытался впихнуть внутрь велосипед. Когда двери стали закрываться, я запрыгнула обратно в лифт, а мальчишка отскочил на площадку. К счастью, лифт поехал дальше вниз. Выходя из лифта и вытаскивая свой багаж, мы с Мэри хохотали до слез. Внизу уже ждала машина, на которой нас должны были доставить в аэропорт. Это было одним из немногих приятных преимуществ работы в посольстве. Уверенно шофер решил, что мы несказанно счастливы отправиться в США, потому что по дороге в аэропорт мы снова и снова вспоминали случай в лифте и разражались смехом. Я провела в штаб-квартире неделю, изучая дело агента и подготавливая свою речь. Получив подробные инструкции от старшего офицера Кена, который вел его дело, я смогла убедить агента вернуться в Москву и продолжить работу на ЦРУ оттуда. Хотя в итоге он так и не вернулся. Он стал перебежчиком и прожил счастливую жизнь в США. Но тогда я приехала в Москву, довольная своей американской командировкой. Я гордилась своими достижениями. Шопоголиком я никогда не была, но неожиданно оценила огромный выбор вещей, на которые можно было потратить деньги дома. Мне также понравилось ужинать в хороших ресторанах в компании друзей. Я знала, что мне будет сложно еще на год вернуться к спартанской жизни в Москве. В штаб-квартире я встретилась с офицерами из отдела СССР, описала прошлую закладку у стены и мужчину, которого видела в отдалении. Они также сочли, что тригон не пришел за пакетом, потому что не заметил проехавшей мимо машины, но однозначного объяснения случившегося у них не было. Нас удивляло, что за мной до сих пор не установили слежку, и мы пришли к выводу, что дело возможно в том, что я женщина, а, следовательно, в КГБ считают, что я не могу заниматься оперативной работой. Вернувшись в Москву, я разделила в восторге офиса по поводу следующего синхронизированного обмена с тригоном в лесу. Майка и отшутили, что на этот раз мне, возможно, не придется снова самой забирать свой пакет. В середине июня мы с радостью увидели машину Тригона на парковке. Так он подавал нам сигнал, что готов оставить свой пакет в лесу, опять же, у основания фонарного столба. Так случилось, что изначально этот объект, как и стена, был подготовлен для доставки пакета из машины. Но в прикуриватель мы включили сообщение, в котором предупредили Тригона, что наш офицер, вполне возможная женщина, сделает закладку до 21.00, подойдя к столбу пешком, а затем сразу покинет это место. Мы велели Тригону прийти в лес в 22.00 и забрать пакет, одновременно оставив свой на том же месте. Затем наш офицер должен был вернуться на объект, чтобы забрать его закладку. Чтобы сообщить Тригону, что мы забрали его пакет, мы планировали подать сигнал, который Тригон мог увидеть на следующий день, а именно оставить пятно от губной помады на автобусной остановке на Кутузовском проспекте. Хотя такой сигнал был ему понятен, после того, как я подала его один раз, мы решили, что он сопряжен с большим риском. Кто-нибудь мог издалека наблюдать за остановкой, а убедительной причины размазывать губную помаду по стеклянной стене у меня не было. В день обмена мы провели обычное совещание, чтобы обговорить мой маршрут, место парковки, график операции и сигналы о ее успешном завершении. Хотя мы говорили об этом и на прошлых совещаниях, я не на шутку волновалась. Мне предстояло доставить самый важный пакет, который Тригон когда-либо получал. Нил тщательно упаковал тайник в большом полене, удостоверивший, что содержимое надежно защищено от поломок. Мы понимали, что Нил проявляет особую осторожность из-за ручки с ядом. Он хотел обеспечить безопасность хрупкого резервуара, чтобы тот не разбился в процессе доставки пакета. В послании, записанном на визикулярную пленку, мы велели Тригону хранить эту ручку в безопасном месте и выражали уверенность в том, что он сумеет адекватно оценить ситуацию. В пакет также поместили идентичную крупную ручку с миниатюрным фотоаппаратом. Мы сказали Тригону пользоваться ею на работе, вместо того, чтобы носить документы домой и снимать их на 35-миллиметровую камеру. Нил положил в пакет 20 дополнительных кассет миниатюрной пленки. На каждую кассету можно было снять 120 страниц по одной странице документа на кадр. Любопытно, что техники и штаб-квартиры сделали обе ручки таким образом, чтобы ими можно было пользоваться по назначению. Если фотоаппарат еще можно было разглядеть при ближайшем рассмотрении, то ручка с ядом казалась совершенно обычной. Нил добавил в пакет большую пачку рублевых купюр мелкого достоинства, украшения с изумрудами, одноразовые блокноты и визикулярную пленку с посланием к тригону, в котором мы выражали свою радость по поводу того, что с ним все в порядке и благодарили его за доставку прошлого пакета». Мы сообщали ему, что в штаб-квартире очень довольны предоставленными им документами. Хотя мы обсуждали возможность составления более точных инструкций относительно того, какая информация наиболее ценна для штаб-квартиры, мы решили не включать их в пакет, чтобы не раскрывать, к чему имеет доступ тригон. Если бы пакет забрал кто-то другой, в худшем случае офицер КГБ, такие инструкции могли привести к разоблачению тригона». В штаб-квартире нам сказали, что с учетом уровня его доступа интерес представляют любые документы, которые он фотографирует на работе. Наконец, Нил включил в пакет предупреждающую записку, которую обмотал вокруг содержимого тайника. В ней по-русски говорилось «Если вы случайно нашли это полено и открыли его, не смотрите, что внутри. Возьмите деньги и выбросьте полено в реку вместе с содержимым потому что, обладая им, вы окажетесь в смертельной опасности. Мы хотели дать несчастному русскому обывателю шанс избавиться от полена, если бы он вдруг нашел его и попытался определить, кому оно предназначается и что лежит внутри». Когда Нил заклеил крышку фрагментами коры, полено стало выглядеть весьма реалистичным. Не взглянув на него, не взвесив его, никто бы не понял, что это фальшивка. Лишь тригон, увидев его у столба, мог догадаться, что оно адресовано именно ему. В отличие от прошлой сигаретной пачки, оно не входило в мою сумочку. Мне не хотелось снести его в пластиковом пакете, потому что пакет могли обыскать, хотя на улице такое происходило редко. Я решила засунуть его за ремень и спрятать под пальто, придерживая рукой. Мне хотелось чувствовать его возле своего тела. В 18.00 я, как обычно, ушла с работы, приехала домой и помахала милиционеру, стоявшему у ворот. Я надела уличную одежду, включая весеннюю куртку, которая доходила мне до середины бедра, и была довольно мешковатой, что позволяло мне без труда засунуть поляна за пояс, не привлекая к нему внимания. В сумочку я положила водительские права и несколько монет, чтобы оплатить проезд в метро, и при необходимости совершить экстренный звонок из таксофона. Если бы у меня возникли проблемы с машиной, которые помешали бы мне вовремя приехать в бар, чтобы подать сигнал об успешном завершении операции, я должна была бы позвонить Нилу и сказать что-нибудь, не относящееся к делу и не вызывающее подозрений. Я вышла из дома и поехала по улице Вавилова на двухчасовую автомобильную прогулку с целью обнаружения слежки. В конце концов, я пришла к выводу, что за мной не следят. Порой, когда за мной пристраивалась машина, я начинала сомневаться в этом, думая, что просто не понимаю, как может выглядеть группа наружного наблюдения. Но затем машина уходила в сторону, а я делала еще несколько поворотов и оставалась одна на узких улицах в запутанном лабиринте дорог. Катаясь по Москве перед операцией, я никогда не теряла бдительности. Оставаясь на стороже, Я внимательно проверяла боковые улицы и прослушивала частоту, на которой вели переговоры группы наблюдения КГБ, но редко слышала даже слабый сигнал. Наконец пришло время оставить машину и спуститься в метро. Я боялась попутчиков, ведь никогда нельзя было сказать наверняка, что мужчина напротив не едет домой, отработав смену в группе наружного наблюдения. Вдруг что-то во мне покажется ему подозрительным. Вдруг он вспомнит мое лицо из книги с фотографиями американцев. Даже стараясь сливаться с толпой, я не забывала об осторожности. Но тем вечером я уверенно вышла из метро и оказалась на улице одна. Вечер был светлым. Это было 21 июня, день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. Я пошла по Кутузовскому проспекту, прикидывая, сколько времени мне понадобится, чтобы дойти до нужного места и доставить пакет до 21.00. Хотя солнце еще не зашло, я радостно заметила, что тропинка к парку лежит в тени. Тропинка тянулась в паре метров от дороги под сенью деревьев с крупными листьями. Хотя темнота служила мне укрытием, я не могла понять, есть ли в парке кто-нибудь еще. Было тихо. Я не слышала ни шума улицы, ни шагов. Похоже, рядом никто не гулял. Оставаясь в тени, я вытащила полено из-под куртки и сунула подмышку, расположив его вертикально, чтобы прикрыть рукой. Вернувшись на тротуар, я позволила полену выскользнуть и упасть у фонарного столба. После этого я вышла из парка тем же путем, которым в него зашла. Понимая, что не могу вернуться на место раньше, чем через полтора часа, Я перешла на другую сторону улицы и углубилась в лабиринт высоких жилых домов. Пока я гуляла, у меня было время подумать, какой пакет я только что доставила Тригону. Полена хранила тепло моего тела, и это был единственный личный контакт Тригона с нашей организацией. Я гадала, как он живет, идя на такие серьезные риски для сотрудничества с нами. Должно быть, он чувствовал себя одиноким. Он один противостоял могучей системе. В богате он хотя бы общался с оперативниками, встречаясь с ними на конспиративной квартире. Но здесь ему не с кем было поделиться своими страхами, надеждами и мечтами о будущем. Ему оставалось лишь цепляться за наши сдержанные послания, в которых мы выражали ему свою благодарность и хвалили его за успешную работу. Мы не могли установить с ним личный контакт, чтобы он не отступился от своей опасной миссии». Мне было страшно думать о ручке с ядом, лежавшей в полене, которую он, возможно, подбирал в эту самую минуту. Как он определит, когда именно его арестуют, и найдет ли в себе смелость воспользоваться ручкой? Или же он ошибется, решив, что конец совсем близок и слишком рано выпьет яд? Может, он попросил яд из дерзости, полагая, что мы ни за что не исполним его требования? Нет, я знала, что храбрости ему не занимать. Он все продумал, и я сдержала наше обещание, доставив ему яд. И все же мне было больно и страшно за него. Вернувшись в парк, я обнаружила смятый молочный пакет ровно там, где оставила полено. Как всегда, чтобы никто не поднял пакет, тригон покрыл его напоминающей рвоту субстанцией, которую он делал из горчичников. Осторожно подняв закладку, я положила ее в черный целлофановый пакет, который лежал у меня в сумочке. Вкус победы был сладок, и я, наконец, совершила первый синхронизированный обмен в Москве. Единственной проблемой той операции стал сигнал о получении пакета. Мне нужно было нанести ярко-красной помадой метку на стену автобусной остановки. Выходя из парка, я посмотрела на другую сторону Кутузовского проспекта и заметила, что остановка полна людей. Выбора у меня не было. Я должна была нанести свою метку, какими бы ни были обстоятельства. Я подошла к остановке, словно намереваясь подождать автобус. Прислонившись снаружи к стеклянной стене, я медленно вытащила из кармана открытый тюбик помады. Мне хотелось, чтобы метку было хорошо видно, но от прилива адреналина я так разнервничалась, что надавила слишком сильно, помада сломалась. И все же на остановке осталась небольшая метка. Не глядя на результат своей работы и не имея необходимости и дальше ждать придуманный автобус, я развернулась и пошла прочь, в сторону центра. Возвращаясь на метро к машине, я держала перепачканную помадой правую руку в кармане. В следующей радиопередаче мы сообщили Тригону, что получили его пакет. На следующее утро я восторженно показала оперативникам, собравшимся в офисе, переданный Тригоном пакет и рассказала, как прошел мой удивительный вечер. Нил забрал у меня пакет, чтобы вскрыть его. Нам не терпелось узнать, что лежит внутри. Тригон передал нам катушки с 35-миллиметровой пленкой, которые поместил в презервативы, чтобы они не повредились на улице. На одной пленке было его личное письмо, адресованное нам. Он сказал, что зимой болел, а потому не мог осуществлять доставки по графику. Он также сказал, что всю зиму не пользовался машиной и не мог подавать сигналы на парковке. На другие 35 миллиметровые пленки были отсняты бесценные документы, которые в течение нескольких месяцев переводили и распространяли эксперты из-за дела СССР. К одному из документов прилагалась сопроводительная записка, которая указывала на его относительную важность, поскольку он был перенаправлен высшим чинам Министерства иностранных дел. Мне понравилось, каким надежным оказался синхронизированный обмен, и я предложила еще раз прибегнуть к нему в лесу.